«Локация 19 -я. Орбита Земли. Я ужасно устал таскать эту штуковину под мышкой. У меня даже мозоли появились. Мало приятного. И засыпая, я представлял себе то облегчение, которое испытаю, окончательно избавившись от этой смертельной штуковины. Она давила на меня все это время и манила одновременно». «Я знал, что стоит сделать небольшое усилие, и мне откроется настоящая тайна. Да, скорее всего, она бы стоила мне жизни. Но что, если она на самом деле того стоила?» «Сергей разбудил меня, когда солнце стояло, если не в зените, то достаточно высоко. Я, кстати, совершенно потерялся во времени. Понятия не имею, был это день или ночь. Все спокойно», – тихо спросил я, – стараясь не потревожить Соню. «Да», — ответил Сергей, — «все тихо». «На вот», — он протянул мне упаковку конфет, на которой были нарисованы зерна кофе. «Если спать захочется». «Спасибо, я норм», — ответил я. «Обойдусь». «Уверен?» «Да, абсолютно». «Ну, добро». Сергей лег на мое место и закрыл глаза. Он лежал так, совершенно неподвижно, довольно долго. Я отошел к окну, сел на ящик, который Сергей приспособил вместо стула, и поглядывал то наружу, то на него. Понять, уснул ли он, не было никакой возможности. Тогда я просто засек время на хронометре, который он мне оставил, и через полчаса, очень осторожно, стараясь не шуметь, поднялся и подошел к доске, на которой были сложены вещи. Шайба лежала среди газовых горелок и столовых приборов. Попрометчиво со стороны Сергея. Или же он просчитал мои действия и специально положил ее на видное место? Да ну, так можно совсем параноиком стать. Скорее просто не видел смысла куда-то прятать эту штуковину. В конце концов, это ведь он нас охранял, а не мы его. Я опустился, протянул руку и взял передатчик. Тяжелый и холодный на ощупь. Быстро спрятал его за пазуху, стараясь не задеть единственную кнопку. Потом направился к выходу. «В туалет?» — спросил Сергей шепотом. Я едва не подпрыгнул на месте и ответил, стараясь унять сердцебиение. «Ага. Смотри осторожнее. Буду. Блин, этот монстр вообще когда-нибудь спит. Что делать, если он пойдет со мной? Кажется, если бы так случилось, я бы попробовал убежать. И только если бы совсем ничего не получилось, рассказал бы про свой план, взяв обещание не делиться им с Соней, потому что она бы точно не дала его реализовать. Но следом за мной никто не шел, я даже остановился возле дома и справил малую нужду. Жаль, что я не курю, так бы было объяснение еще более длительной задержки. Когда я вышел с территории бывшей базы, то уже не стал сдерживаться. Побежал, причем бежал довольно долго, чтобы Сергей гарантированно точно ничего не услышал и не успел бы вмешаться. Потом я сел за огромным гранитным валуном на берегу черного озерца. Дал себе время восстановить дыхание. Потом достал кнопку и книгу. Положил кнопку на гранит, а книгу сжал в левой руке. Наверное, в такие моменты полагается молиться». И я старался как мог, обращаясь к дорогому мирозданию, чтобы у меня все получилось. Потом я открыл глаза и опустил кулак левой руки на кнопку. Раздался приглушенный звук, что-то вроде «блап», шайба на миг вспыхнула зеленым, и все, больше ничего не произошло. «Алло!» — произнес я робко. «Прием!» Но предполагаемый передатчик молчал. Я вздохнул и потер виски. «Может, Сергей ошибся, это на самом деле сувенир из Южной Америки?» «Плохо. Весь мой план был основан на том, что мне удастся начать разговор с кем-то из тех. Просидев так минут пять, я уже собрался подняться было, чтобы идти обратно, раздумывая, что сказать Сергею, если он заметил мое отсутствие. Но в этот момент где-то на границе слуха появился тонкий писк. А потом раздался грохот, как от грозы. Но небо оставалось чистым. Я вскочил, недоуменно оглядываясь, и заметил маленькую черную точку в небе, похожую на самолет. Она стремительно приближалась. Я инстинктивно присел и закрыл голову руками. Почему-то я решил, что это ядерная ракета, которой решили уничтожить меня вместе с книгой. Секунда проходила за секундой, но я все еще был жив. Только совсем рядом вдруг раздался низкий басовитый гул. Я поднял голову. Передо мной над озером зависла серо-черная громада. Она представляла собой сплюснутый диск в полсотни метров в диаметре. Этот диск медленно опускался на водную поверхность. Я заставил себя подняться достал правой рукой книгу и сжал ее в ладони, лихорадочно пытаясь собрать разбегающиеся, как муравьи от дождя, мысли. В теории мой план был простым до гениальности, но, столкнувшись с реальностью, разлетелся на мелкие осколки. Однако же надежда еще оставалась. Наблюдая, как в серой обшивке чужого корабля появилось треугольное отверстие, откуда выдвинулась овальная плоская площадка, я понял, что шанс еще есть. Надо только подобрать правильные слова, объяснить мотивы, так, чтобы это было правдоподобно. Я стоял прямо, сжав челюсти и стараясь не дрожать. Интересно, как выглядят те, кто внутри? Как люди или же обитатели диска предпочитают обходиться без маскировки? Появилась мысль надеть очки, но я тут же отказался от нее. Если они будут в облике людей, это сильно поможет. Из темноты чужого аппарата на овальную площадку вышел мужчина В строгом костюме и очках, похожий на университетского профессора Какого-нибудь западного университета Именно западного, потому что его ухоженные седые волосы Были уложены в аккуратную прическу, волосок к волоску А в правой руке была трость с тяжелым на вид серебряным набалдашником В виде львиной головы Он посмотрел на меня, улыбнулся, потом ловко спрыгнул с площадки на землю. «Неожиданно!» — сказал он. «Артем?» — верно. «Один из тех, кому впервые удалось добыть сердце могилы. Я не стал ломать комедию, задавать тупые вопросы вроде «кто вы» или «что вам надо». Для моего плана я должен был казаться достаточно умным, чтобы знать ответы на эти элементарные вещи». «Я знаю, что вы хотите сделать», — сказал я, — «и готов вам помочь». Кажется, профессор был искренне удивлен. Он изучал меня, глядя с прищуром, секунд пять. Потом улыбнулся и ответил, «Ну и зачем тебе? Это может быть надо». «Две причины», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно тверже. «Я ненавижу человечество. Надо объяснять, почему». «В двух словах, если вас не затруднит». — попросил собеседник, глядя на меня со смесью интереса и некоторой брезгливости, которую он даже не счел нужным скрыть. — Мы бы давно сами могли оказаться на вашем месте, — убежденно продолжал я, — если бы не были увлечены тем, чтобы грабить и убивать друг друга. Люди — жадные, жестокие, безжалостные твари. Я продолжал выплевывать слова, стараясь вызвать у себя искреннюю ненависть. Ради выгоды мы готовы убивать детей. И не просто убивать. Нам нравится это делать. Мы получаем удовольствие от этого. И очень удивляемся, когда этот бумеранг ударяет по голове нас самих. Я выдохнул, собираясь с мыслями, надо было подобрать еще несколько аргументов в пользу ненависти к человечеству. А все известные банальности я уже использовал. Мы создаем прекрасные вещи и места – «И отдаем их вечности, наплевав на усилия тех, кто был до нас». «Да, вот последний аргумент прозвучал хорошо. Достоверно, как мне показалось». Профессор чуть наклонил голову в бок. Кажется, даже презрение куда-то исчезло из его взгляда. «А во-вторых?» – спросил он. «Во-вторых, я бы очень хотел посмотреть на результат», – ответил я. «Мне больше ничего не надо». И я готов умереть после того, как увижу то, во что превратится этот несчастный мир. Я хочу увидеть самый грандиозный абандон из возможных. Потом можете сделать со мной все, что хотите». «Вот как?» — собеседник удивленно поднял брови. «Все, что хотим?» «Да», — кивнул я, изобразив некоторое колебание. «Я этого тоже заслуживаю, как и весь наш мир». Профессор вздохнул. Потом посмотрел на книгу в моей руке. «Сердце могилы!» — произнес он со смесью благоговения и отвращения. «Кажется, теперь я понимаю, почему оно выбрало тебя. Что ж, ты действительно можешь оказаться полезным. Проходи на борт». Я боялся поверить, что все оказалось так просто. Пришлось сделать над собой чудовищное усилие, чтобы не выпасть из роли. Я старался почувствовать благодарность, страх, упрямство, радость. В общем, все то, что реально ощущал бы псих, который решил уничтожить землю и себя вместе с ней. И, кажется, это сработало. Я подпрыгнул и оказался на овальной площадке. Ее темная поверхность оказалась упругой и шершавой. «Смелее», — подбодрил меня профессор. И я шагнул в темноту. Изнутри диск совсем не походил на инопланетный звездолёт. Слишком уж тут всё было по-земному. Какие-то трубки на стенах, серые коридоры, белые световые панели, очень похожие на светодиодные. В помещении, куда мы пришли, огромные экраны во всю стену, вполне человеческие, анатомические кресла и сенсорные пульты управления. Разве что символы или буквы. На части экранов были мне незнакомы. Там, видимо, отображалась техническая информация. «Ты удивлен?» – спросил профессор. «Да», – признался я. «Слишком по-человечески, верно?» Я кивнул. «Пускай тебя это не смущает, ведь мы здесь очень давно», – произнес он. «Перед нами стояла нетривиальная задача». В разговор вмешалась женщина, сидевшая в одном из кресел. На вид ей было около сорока. У нее были большие добрые глаза и лучистая улыбка, сразу вызывающая симпатию. Не допустить, чтобы вы поубивали друг друга, превратив такой шикарный мир в могилу. «Нам нужно было, чтобы вы ушли естественным путем», — добавил профессор. «Ну или похожим на естественный. Идеально подходила эпидемия, но с этим все оказалось не очень просто. Другой путь — добровольный отказ от размножения». «Деградация половых связей, и тут мы в определенной степени продвинулись. А потом появился ты и дал нам возможность использовать куда более легкий и безотказный способ», — улыбнулась женщина. «Я на секунду отвлекся и увидел, что на мониторах пейзаж изменился. Мы уже были довольно высоко над каменистой равниной. Где-то справа виднелось море. Мы продолжали набирать высоту». «Но разве самоубийство – это не насильственная смерть?» – поинтересовался я. «Исключительно важна мотивация и воля», – мягко произнесла женщина. «Если кто-то делает это добровольно, оставляя то, что создал, могила не формируется. Получается обычная заброшка». Я постарался искренне, с энтузиазмом улыбнуться. На экранах небо почернело. Мы поднялись достаточно высоко, чтобы стала видна кривизна земной поверхности. «Куда мы летим?» — спросил я. «Туда, откуда мы вместе будем наблюдать за зрелищем», — ответил профессор. «Когда мы попросим тебя, ты откроешь книгу и начнешь читать», — добавила женщина. «Трансляция будет вестись во всех сетях Земли. И даже там, где, как считается, нет никаких сетей, охват будет стопроцентным». — добавил профессор. — Мы позаботились. Я кивнул и понял, что время пришло. Жаль, не было возможности получить больше информации. Например, единственный ли это корабль, есть ли кто-то еще на борту, налажена ли связь с остальными. Если повезет, успех будет абсолютным. Если не очень, я нанесу максимальный ущерб. Быстро, чтобы они не успели среагировать, я раскрыл книгу и начал читать вслух. Текст был на русском. Я видел знакомые буквы, которые складывались в слова. Я старался расслабиться, забыть, утратить давно натренированный навык понимания, вспомнить, как оно было в детстве. И у меня получалось. Я не понимал, что читаю. Профессор рванулся было ко мне, но на полпути замедлил шаг». Потом остановился, прислушиваясь. Женщина в кресле счастливо улыбалась. По ее щекам текли слезы. Я продолжал читать. Женщина подняла руки, взяла себя за голову и одним уверенным отточенным движением свернула себе шею. Профессор сопротивлялся дольше. Но в конце концов, заливаясь слезами с выражением полного счастья на лице, он достал из внутреннего кармана пиджака что-то вроде небольшого стилета и с легким всхлипом вогнал его себе в глазницу. Крови было на удивление мало. Обследование корабля не заняло много времени. Жилые отсеки были не такими уж и большими, и не все они были адаптированы для удобства людей. Некоторые, судя по всему... Сохраняли первозданный вид. Но в такие я даже не пробовал соваться. На борту я нашел еще несколько тел. Это меня приободрило. Значит, в тот момент, когда я был на мостике, за нами наблюдали. Если повезло, то наблюдали вообще все пришельцы. Наверняка на борту были какие-то припасы, которые позволили бы мне продержаться неопределенно долго. И, конечно, корабль мог сесть на землю. Вот только спросить о том, как именно это делается, было некого, а вслепую экспериментировать было совершенно бесполезно. Возможно, через несколько дней, мучаясь от жажды и голода, я бы рискнул попробовать, и, вероятно, погубил бы себя и корабль. А может, я бы поступил проще, снова открыл бы книгу и постарался бы понять написанное. Так бы хотя бы перед смертью передо мной открылась бы какая-то тайна. Обследовав корабль, я вернулся на мостик, занял свободное кресло и просто пялился на большие экраны, наслаждаясь видами земли. Это было удивительно красиво. Я так устал, что о будущем думать не хотелось. Я думал, что, возможно, мне удастся задремать. Хотя бы так я получу последнее из доступных простому человеку наслаждений — сон. Не знаю, сколько времени я так просидел. Может час, может все 10 но в какой-то момент мое внимание привлекло кое-что необычное. Маленькая белая точка на экране. Сначала я подумал, что это какая-то тусклая звезда или что-то в этом роде, но очень уж необычно она двигалась. Потом я понял, что этот объект приближается ко мне, растет в размерах. Где-то в глубине души зашевелилась надежда. Это был космический аппарат, явно земного происхождения. Он подлетел так близко, что я мог разглядеть его в деталях. После чего, выбросив облачко прозрачного газа из сопел маневровых двигателей, он замер. После этого корпус спутника раскололся, потом из него выдвинулось что-то напоминающее тубус. Этот тубус развернулся в плоскую прямоугольную поверхность, а потом на этой поверхности зажглись светодиоды как на рекламных экранах. Сначала я не понял, что за изображение появилось на этом экране, а потом наклонил голову, и все стало очевидно. Кто-то демонстрировал мне схематическое изображение сенсорного пульта, который находился прямо передо мной. Только эта схема была сдвинута на 90 градусов. На схеме горел один из участков, помеченный пиктограммой, напоминающий сплющенного осьминога. Я подошел к пульту, поколебался немного. Потом дотронулся до этого участка. Послышался мелодичный звук, но больше ничего не изменилось. Тогда я снова посмотрел на экран. Теперь там мигали еще три символа, расположенные у левого верхнего угла сенсорного пульта. Возле символов горели цифры. 1 2 3. очевидно последовательность. «Я выполнил и это действие». И тут экран и космический аппарат, доставивший его, выпали из поля зрения. Диск Земли накренился и начал стремительно приближаться. Корабль возвращался на планету, которая вовсе не была ему родной. Эпилог. Мы сидели в ресторанчике на Кузнецком мосту. Сергей был непривычно веселым и часто улыбался. Иван же выглядел скорее озадаченным. «Значит, ты, получается, что-то вроде нашего нового куратора?» — спросил я Ивана. «Не совсем так», — ответил он. «У вас официально нет куратора. Вы ведь прошли алую ступень. А я возглавил направление, отвечающее за вашу деятельность. И это было очень правильное решение», — кивнул Сергей с явным удовольствием. «Вот до сих пор не уверен», — Иван пожал плечами. «Ты мне нравишься», – заявила Соня, обращаясь к нему. «Больше, чем прошлый куратор». «Вот спасибо». Иван улыбнулся и пожал плечами. Еще до встречи Сергей рассказал нам, что именно благодаря Ивану удалось вычислить и захватить одного из внедренных пришельцев в руководство Роскосмоса. Благодаря грамотно организованной операции и последующему допросу удалось получить данные о кораблях, составить схемы управления». Только поэтому получилось вовремя запустить спасательную миссию, которая вытащила меня с орбиты. «Уверен, что не останешься с нами?» Иван спросил Сергея. «Вань», — ответил тот, — «ты же знаешь, у меня свой путь, и тебе тоже нужно двигаться дальше». Бася сидела у Сергея на шее и внимательно наблюдала за разговором. Соня смотрела на свою любимицу с тоской в глазах. «Не понимаю», — сказала она, — «Кажется, мы знали друг друга всю жизнь». Когда мы наконец увиделись, Соня рассказала, что когда их эвакуировали с базы подлодок, Бася наотрез отказалась уходить от Сергея. Просто сидела у него на плечах и никак не реагировала на Сонины попытки привлечь ее внимание. Потом, по ее словам, был странный разговор с Сергеем. Он смог убедить Соню, что Бася должна выбрать свой дальнейший путь. и Пригласил ее к себе домой. Там она познакомилась с Димой, его сыном. Бася была так счастлива с этим мальчишкой, так урчала, так обнимала его, что Соня сдалась. — Ты можешь навещать нас? — сказал Сергей. — Когда будешь свободна. Мария в курсе. — Вы ведь познакомились. — Кто такая Мария? — спросил я. — Димина няня, — вместо Сергея ответила Соня. — Очень милая пожилая дама. «Ясно. Понимаю твои чувства», — добавил Сергей. «Но понимаешь, какое дело? Так получилось, что мы знакомы друг с другом больше, чем одну жизнь». Соня посмотрела с недоумением сначала на Сергея, потом на меня, но переспрашивать не стала. Очевидно, вразумительного ответа бы не последовало. «Ребят, лучше думайте о том, как проведете эту зиму», — Иван подмигнул мне. «Есть пара наметок». — Зайдите завтра, обсудим. — То есть лето остается в силе? — уточнила Соня. — О да! — кивнул Иван. — Еще как остается. — Это не может не радовать, — сказал я, наблюдая, как ветерок гонит по тротуару первый опавший желтый лист.